Звонить-лететь. Третья цисфинитная логика. Вот и дом полетел, вот и собака полетела, вот и сон полетел, вот и мать полетела, вот и сад полетел, конь полетел, баня полетел шар полетел, вот и камень полететь. Вот и пень полететь, Вот и миг полететь, Вот и круг полететь. Дом летит, мать летит, Сад летит, Часы летать, рука летать, Орлы летать, Копье летать, и конь летать, И дом летать, И точка летать, лоб летит, Грудь летит, Живот летит ой держите ухо летит ой глядите нослетит ой монахи рот летит дом звенит вода звенит камень около звенит книга около звенит мать и сын и сад звенит а звенит б звенит то летит и то звенит лоб звенит и летит. Грудь звенит и летит. Эй, монахи, рот звенит. Эй, монахи, лоб летит. Что лететь, но не звонить? Звон летает и звенеть. Там летает и звонит. Эй, монахи, мы летать Эй, монахи, мы лететь! Мы лететь, а там летать! Эй, монахи! Мы звонить, мы звонить, и там звенеть. 1930 год.